Потом, когда сперва сюда сбежался весь монастырь, а потом его обитатели куда медленнее, но все же разошлись, неакрис обнаружила, что сидит на жесткой лежанке, крепко держась за морщинистую, перевитую сизыми венами руку старика. Ее, конечно, долго хвалили, долго охали и ахали. Выяснилось, что пури вломились в так называемый коридор уединения, куда монастырские акалиты удалялись для молитвы и медитации. Как объяснили девочки, нарушать транс смертельно опасно. Да и кроме того, монах, пребывая в молитвенном экстазе, переставал что-либо видеть и слышать. Этим и объяснялось то, что никто из обитателей Кили не пытался бежать, спасаться или хотя бы поднять тревогу. Ее саму долго расспрашивали. Она отвечала односложно, больше отмалчиваясь. Наконец старик, за которого вступилась неакрест, пришел ей на помощь и прекратил пытку. «Хватит! Налетели коршуны!» – недовольно проворчал, загораживая собой девочку. «Потом все узнаете. Я... А сейчас давайте все отсюда!» Очевидно, этот старик был какой-то шишкой, потому что набившиеся в келью и коридор другие обитатели монастыря как-то сразу прекратили расспросы, а потом его все бочком бачком расползлись кто куда. Старик и девочка остались вдвоем. Глаза у него показались някой с похожими на совиньи, Такие же странно желтые, округлые, с вытянутым зрачком. На миг она даже засомневалась. А человек ли перед ней? «Человек», — ответил он на ее молчаливый вопрос. «Имею честь представиться, лейт. Меня зовут Фарбриан». Она не успела даже удивиться, откуда он знает ее имя. А старик уже продолжал. Как ты оказалась в споуре, примерно догадываюсь. Набег, твои родители погибли, карлики захватили тебя с собой. Наверное, надеялись продать на невольничьем рынке. Такие как ты, в цене внучка. А вот зачем потащили сюда, в толк не возьму, хоть убей. Он потешно развел руками. Но об этом мы поговорим завтра. А пока спи, отдыхай. Неакрис попыталась было что-то сказать, но Фабриан как-то очень пронзительно вдруг посмотрел ей в глаза, и ее веки закрылись словно сами собой. Говорить с Фабрианом оказалось нелегко. Пронзительный взгляд волшебника, а в том, что он волшебник, Неакрис не сомневалась, казалось, проникал глубоко-глубоко в самое сокровенное. Казалось, ему невозможно соврать, но, разумеется, это только казалось. История, рассказанная Неакрес, не отличалась оригинальностью. Никто и никогда не учил ее слагать подобные выдумки, делать их неотличимыми от правды. Никто не учил врать с невинным видом, и, наверное, именно поэтому ее так и не уличили. «А камни-то тебя признали», – неожиданно обронил Фарбриан. «Ты их подобрала после бедняги Васила. Тебе ими и владеть, внучка». О том, как... знаешь ли ты, что способна колдовать? Ой, правда? Неакресть постаралась, чтобы это звучало бы совсем по-детски. По-детски. Хотя сама себя давно считала совершенно взрослой. С того самого момента, как перешагнула вместе с поварей за порог родного дома. Раз и навсегда опустевшего. Правда, правда, усмехнулся Форбриан. Покровительственно и снисходительно. «Хотя, зная он правду, наверное, в тот же миг убежал бы без оглядки. Тебе следует многому научиться. Основательно и неторопливо». Полилась складная речь, которую Ниакрис уже не слышала. Сердце ее билось ровно и спокойно, и мысли в голове послушно выстраивались в четкую цепочку. Камни власти. И здесь научат ими владеть. Не это ли она искала, сама не зная, что ищет? «Но это уж, наверное, ужасно сильная штука!» Она по-прежнему играла в маленькую испуганную девочку. «Ужасно сильная штука!» Улыбаясь, кивнул Фарбриан. «Конечно, она должна была бы достаться по-настоящему подготовленному Аколиту. Но судьба распорядилась по-своему. И теперь этим Аколитом станешь ты. Все очень просто». «Конечно, просто. Выучиться и уйти». Туда, где ее ждет враг, настоящий враг, по сравнению с которым все поури просто ничто, дым под ветром. Что-то слишком просто. Неакрис чувствовала опасность, подобно зверьку, не чутьем даже, и не магическим своим даром, а чем-то еще неуловимым, тем самым сверхчувством, что иногда встречается только у детей и совершенно угасает у взрослых, несмотря на все их старания. Что они от нее хотят? Слишком уж старается, улыбаясь этот самый Фарбриан. Слишком уж хочет убедить, что все в порядке и нет никакой опасности. Значит, опасность есть. Неакрис в совершенстве усвоила золотое правило поури, не доверяя даже собственному отражению в зеркале. Однако она сама собой кивала головой и совсем соглашалась. Так началась ее недолгая жизнь в монастыре. О, она оказалась очень прилежной ученицей. Наставником она внимала с широко раскрытыми глазами, при этом ей почти не приходилось играть. Мир ужасен и несправедлив, говорили ей. Разве ты не согласна, девочка? Где твои родители? Твой дом? Твои друзья? Она послушно кивала. Мир, доль скорби и несчастий, Смерть – великая избавительница от страданий. Но люди не знают ее истинной природы. Они боятся ее, потому что уходят в нее неподготовленными. А здесь, в стенах монастыря, постигаются глубинные законы бытия. Законы, которые позволяют заглянуть в ту самую бездну, что бесчетные века так страшит всех смертных. И мудрые готовятся к тому, чтобы в назначенный им день перешагнуть роковую черту во всеоружии. И она, лед, ее новое имя тут так и не узнали. Она должна помочь им. Камни власти отныне подчиняются ей по закону крови, и она должна учиться прилежнее, прилежнее и еще прилежнее. Она старалась, очень старалась, и только ночью она позволяла себе, о, не поиграть, а просто посмотреть на свою единственную верную спутницу, живую тряпичную куколку, о которой околиты монастыря само собой ничего не знали. Камни власти, невесть откуда взявшиеся и кем сотворенные, невесть как попавшие в монастырь, но очень, очень могущественные. Тонкие руки неакрис, так и не отмытые до конца от, похоже, навек въевшейся за время в лагере уре грязи, скользили над камнями, разложенные в строгом порядке на мраморном резном постаменте, Черный на западе, белый на востоке, алый на юге, голубой на севере, в промежутках зеленые и желтые. Слабо светящиеся, мерцающие, переливающиеся, красивые, умиротворяющие и вместе с тем смертельно опасные. Под властью здесь понимали только и только силу, а силу в свою очередь трактовали только и только как способ уничтожения. Неакрис закрывала глаза, и тогда камни, казалось, начинали говорить с ней. Она не разбирала слов, да они и не важны были сейчас. Камни, казалось, жили. Они накопили силу, и им не терпелось пустить эту силу в действие. Но было и еще что-то в них. мрачная память, жестокая память, которую бездушные камни навсегда впитали в себя, самым первым упавшим на них лучом света. Они не имеют своих желаний. Их память накладывается на память очередного владельца. И кто знает, что происходит тогда? И как разорвать это кольцо? Скользят, скользят ладошки. Тряпичная куколка испуганно прижимается к хозяйке, таращит на мерцающие камни совсем недавно нарисованные глазенки. «Камни могущественные, но они вне тебя». Они дадут тебе силу, но они с легкостью дадут силу и твоему врагу. Они не служат никому, кроме самих себя, хотя эта служба и не имеет никакого смысла. Камням ведь ничего не нужно. Что будет с ней, когда она найдет способ высвобождать заключенную в камнях страшную разрушительную мощь? Что с ней сделают околиты этого странного монастыря? так не похожего на все остальные святилища Спасителя. Скользят, скользят ладошки, и девочка видит медленно заваливающиеся внутрь себя стены какого-то исполинского святилища, плающее небо над ним и жуткого вида черное пятно над гибнущим колоссом. И оттуда, из этой черноты, тянутся, тянутся на запад нити, не то дыма, не то пара. И этот ни то дым, ни то пар, чернее и непрогляднее самого глубокого мрака. Даже в подземных пещерах, наверное, больше света. Стены падают, точно громадные морские волны, взметывая облака красной кирпичной пыли. И кажется, что весь воздух вокруг внезапно заполнился кровью. А потом видение гаснет, уступая место другому. Красная пыль и в самом деле обращается кровью. И эта кровь застывает, обращаясь в округлые алые камни, точно рубины. И камни эти медленно-медленно, нехотя катятся к морю и скрываются в сторонящихся их волнах. Красные, красные, красные камни. Свет дробится на кострых гранях и, кажется, они режут даже лучи щедрого солнца. Что за этим стоит? Что значат эти видения? И она вновь садится к низкому мраморному постаменту, дорезив в глазах, вглядываясь в мерцание камней власти, стараясь угадать, что ждет ее саму. И ответ на этот вопрос она получила очень быстро. Пару месяцев спустя она уже прилично умела управляться с талисманами. Конечно, ее умение было далеко до изощренной магии старших. Она с легкостью усваивала заклятие разрушения и уничтожения. Но вот с созиданием выходило скверно. Так что Фарбриан только вздыхал и качал головой. «Это не по твоим способностям, лей, Укоризненно втолковывал он девочке, когда ей в очередной раз не удавалось заставить груду камней сложиться в некое подобие шагающего чучела. «Ты с легкостью спалишь весь лес вокруг монастыря или высушишь реку?» «Так что ж такое с этим простеньким колдовством? Прошу тебя, сосредоточься и попробуй еще раз!» Она попробовала и, совершенно выжатая, в конце концов дожидалась помилования. «Ну так себе, конечно», – бормотал Фарбриан, но «на все-таки лучше, чем в прошлый раз». Неа точно знала, что это неправда, а лучше не становилась. «Так зачем старому волшебнику врать ей?» Луна дважды народилась и один раз умерла. Наставало второе новолуние. Новолуние – время, когда силы ночи, велики как никогда, и когда должны твориться все самые темные и разрушительные обряды. Так, по крайней мере, утверждали книги. Но Ниакрис уже знал, что это неправда. Все зависит только от тебя самого. И ты… Можешь сплести чары ужаса и смерти посреди яркого солнечного дня, как, собственно говоря, и поступали все настоящие волшебники. Она узнала многое. Ей рассказывали об окрестных землях, о путях на юг и на восток, о народах и племенах, о странах и правителях. Она старательно запоминала. Ей ведь еще предстояло отыскать врага. Среди всего прочего, она запомнила рассказы о храме мечей, стоящем среди мертвой пустыни, одиноком храме, где готовят лучших воинов Эвиала, бойцов, с которыми не могут справиться даже тайные рыцари церкви. И стоит этот храм, и нелегко попасть в него, а кто войдет, обратно выйдет только бойцом, или не выйдет вообще, и воин храма не нуждается в оружии. Ибо его оружие, он сам и его дух. Неокрис постаралась, как следует, запомнить дорогу. Шли дни.